Глава двадцать Космический туризм. Август. Настигнув Елену в метре-полуметре от капитана, я успел коснуться ее плеча и камня одновременно. Это сработало. У Мирона был ошарашенный вид. Еще больше он мог удивиться, только если бы в нашей цепочке перемещений стал замешан сам капитан. К счастью, гостья не успела до него дотянуться. Песчаные бураны и полная темнота на земле не сулили ничего хорошего. Холодный ветер пробирал кожу до костей. Повсюду изредка зажигались и тут же гасли факелы. Я не отпускал Елену ни на мгновение, чтобы не потерять. — Где мы, Юпитер? Ответь мне! — спросила она, перекрикивая ветер. Мне хотелось сказать, что я понятия не имею, но пугать женщину было бы опрометчиво. Вместо этого я старался произвести хоть что-то, но выдавал непонятные звуки. Глаза начали привыкать к темноте, и я разглядел Елену. Она заглядывала мне в лицо, пытаясь понять, что я говорю. «О, вы забыли язык!» «На одной передаче я слышала, как эксперты объяснялись на языке инопланетян», – подхватила Елена. «Сейчас я постараюсь повторить тон «Тонь-донь-он-доронь-он», – произнесла она, распевая серьезным видом. — Что вы делаете? — удивился я, отступая от женщины. — О, так вы меня поняли. Я сказала что-то плохое на вашем языке. И искренне извинялась женщина. Она сложила руки перед собой в знаке мольбы. — Нет, конечно, это не существующий язык. То, что вы говорили, просто набор звуков. Откуда это взялось? — недоумевал я. Елена взмахнула руками. — Ну, как же, откуда? «Однажды я смотрела известную передачу, в которой эксперты объясняли влияние инопланетян на земную культуру. Там даже присутствовала одна известная актриса. Она уверяла всех, что вступала в контакт с пришельцами. Как же ее имя? Я запамятовала. Уверены, вы, должно быть, знаете ее. Возможно, она попала к вам на корабль», – восторженно заявила Елена. «Наше покрывательство вранья, придуманного Давидом, зашло слишком далеко». Я был на грани, чтобы рассказать женщине всю правду за время, что мы находились в пустыне. Мне хотелось раскрыть тайну и доказать ей, что другой жизни в пределах нашей галактики нет и быть не может. Только я был и открыл рот, как небо стало озаряться большими огнями. Рядом с нами по одному поднимались в воздух воздушные шары. Несколько шагов, и мы оказались у корзины одного из них. Толпа народа забиралась внутрь. Быстро достав из кармана смартфон, я попытался найти сеть. Мужчина в платке на лице пересчитывал людей и тянул в корзину всех присутствующих, приговаривая что-то на незнакомом языке. «Эвет», — услышал я знакомое слово, — это по-турецки означает «да». Уверенность, что нас занесло в Каппадокию, где в пустыне на рассвете запускают сотни воздушных шаров, заставляла разум ликовать. «Мы что, полетим на этой штуке?» Не успела возразить Елена, как мужчина, за руку завлек ее в кабину. Я последовал за ней. Есть причина отказываться? Спросил я женщину, как только мы встретились возле мягкого бортика. Я боюсь высоты, призналась она. Сегодня вы побывали на Луне. Что может быть еще выше от Земли? Пора перебарывать страхи. Мотивационные речи закончились, как только я осознал, что мы оторвались от Земли в плетеной корзине на 20 человек вместительностью. Я и сам боялся высоты и нахождения в не самом надежном сооружении человечества. Что мы будем делать? Спросила Елена. Документы у вас с собой? Загранпаспорт и международная банковская карта? Все, что необходимо было для нашего полета. Женщина продемонстрировала внутренний карман пиджака со всеми необходимыми бумагами. Я видел, как подкладка качественно отшита и переделана в настоящий объемный вкладыш. Сын подготовил ее для полета. Оставалось надеяться, что он также сможет приехать за матерью и решить небольшие проблемы с выездом из страны после нелегального пересечения границы. По сути, мы не пересекали границ. Воздушное пространство пока невозможно обозначить забором и поставить сотрудников пограничных служб. Но правила были таковыми. На небе стали появляться красные полосы. Рассвет поднимался из глубины пустыни. Елена прильнула к бортику, крепко держась за него, и не проронила больше ни слова. Она любовалась магией, которая завораживала. Десятки шаров видимости с одной стороны сменялись сотней в другой. Привкус тепла замирал в воздухе с первыми солнечными лучами. Люди вокруг не спешили доставать фотоаппараты. Они лишь завороженно смотрели на явление, включающее в себя творение природы, дополненное красками из рук человека. Парень со взъерошенной прической, в голубой рубашке и белых хлопковых шортах скинул в себя и со своей девушки плед. Она скромно поправила короткую белоснежную юбку плесе и сделала шаг назад, словно ожидая чего-то. Оба они выглядели так, как будто сошли с обложки известного журнала выпуска о стиле «Спортивный шик». Парень встал на одно колено и продемонстрировал открытую коробочку. Кольца внутри не оказалось все присутствующие в нашем шаре ахнули. Я, не упустив момента, достал телефон, сделал селфи на фоне парада воздушных шаров пустыни и уже нащупывал в кармане метеорит, как странная история подошла к интересному завершению. Предполагаемая невеста демонстрировала кольцо, держа его зажатым между зубами. Она улыбалась и показывала всем видом, что фокус удался. Жених стоял в полной растерянности, как и вся толпа в шаре. Заметив, как некоторые присутствующие уже готовятся доставать фотоаппараты, а Елена уже принялась включать свой смартфон, который она вытащила из потайного кармана пиджака, я решительнее стал искать камень и уже в следующее мгновение очутился в центре светлого помещения. Холл лунной базы встречали меня успокаивающей пустотой. Оглядевшись по сторонам, чтобы до конца убедиться в том, что на меня не смотрит удивленная пара глаз из какого-то коридора, я двинулся к нашей комнате. Дверь отъехала в бок одним нажатием кнопки с коридора. Это означало, что внутри кто-то есть. Мирон вскочил с кровати, как только я появился на пороге. «Где ты был?» – спросил он удивленно. «Нас занесло в Турцию. Только представь». Продолжил я, но товарищ меня перебил. «Куда ты телепортировался, когда вернулся?» – настаивал он. «В холл, откуда переместил нашу гостью». «Ты же видел?» – ответил я раздраженно от того, что Мирон не хотел слушать мой рассказ. Прокрутив в голове последние фразы, я наконец понял, что произошло. Меня вернуло в ту часть базы, откуда я переместился на Землю. Это открытие переворачивало все и создавало вокруг магической загадки целое поле с подсказками. Телепортации раскрывались с новой научной стороны, задевая работу не только силы притяжения, но и магнитного поля станции или даже самой Луны. Это предстояло проверить. «Если правило телепортации на лунную базу работает таким образом, то почему нас бросает в разные точки земного шара?» – произнес Мирон. «Надо изучить этот вопрос». «Почему нам обоим пришло в голову сделать это только сейчас?» – подметил я, смотря на товарища. Он лишь развел руками и закрыл дверь на замок. Остаток дня и почти всю ночь мы провели в изучении статей о телепортации. Когда глаза устали от чтения мелких символов через экран смартфона, Я взял метеорит и принялся разглядывать его под фонарем. С виду обычный камень, не светился и не подавал признаков. В интернете написано, что телепортация невозможна для макрообъектов. Все исследования были только на передачу квантовой информации. Понимаешь? Спросил Мирон. Ты сам-то понял? Ответил я. Ну, не совсем, признался сосед. А, вот, есть статья о первой телепортации в космос. Эксперимент прошел удачно, квантовая информация луча достигла объекта, быстро прочитал Мирон. Значит, они телепортировали в космос информацию о световом луче и все? А мы тут перемещаемся на Землю и обратно на Луну. Только представь, насколько мы в большем прогрессе, чем все ученые на Земле. Как бы нам этот прогресс не аукнулся, сказал я, протирая поверхность шероховатого камня. Он напоминал больше древнюю ороговелость, чем часть метеорита. «Хватит бубнить, давай лучше делом займемся», — воодушевленно начал Мирон. Я не стал отвечать ему, лишь отложил камень в сторону, чтобы нечаянно не переместиться. И тут же почувствовал, как невесомость настигает все вокруг и отрывает меня с устойчивого пола. «Заработал», — тихо произнес сосед. «Неужели этот небольшой осколок метеорита, который я нашел по объявлению в интернете?» действительно может влиять на работу целой системы искусственной гравитации на станции. В масштабах базы он кажется совсем маленьким. Гравитация вернулась, и я плюхнулся на пол. Мирон мягко приземлился на своей кровати. «Что если переместиться на Землю прямо в скафандре? Нас вытолкает из него?» – спросил я соседа. «Не знаю. Мы же перемещаемся в вещах. Но куда вернемся?» Судя по твоему последнему перемещению, мы должны телепортироваться также на поверхность Луны в скафандре. И тогда это можно считать огромной перегрузкой». Экран смартфона засветился. Уведомление было о письме от Алекса. Елена добралась до отеля и связалась с сыном. У нее там все включено, парни. Я прочел сообщение вслух и добавил. «Это самое странное гости из возможных». «Она чуть не выдала нас. Да еще и перед кем». «Капитан бы с ума сошел, если увидел гражданскую на базе», — сказал Мирон и откинулся на кровать. «Нам пришлось бы долго объяснять это», — согласился я. Еще одна статья о квантовой физике накатила усыпляющей волной, и мы оба сдались. Я переполз на свою кровать и, отодвинув штору, еще несколько мгновений наблюдал за земным шаром. Синяя, успокаивающая благодать родной планеты действовала магическим образом». Стало так хорошо и спокойно, как никогда не было раньше. С этими мыслями я заснул. Наутро громкоговоритель в комнате сообщал о том, что необходимо явиться в зал собраний, где всех ожидают. Держа в мыслях вчерашнее происшествие, мы оба смели под кровать Мирона остатки вчерашних размышлений и проследовали в коридор. Все члены миссии уже стекались по нему к главному залу. Что если меня заметили, когда я исчез в холле? Начал я шепотом, обращаясь к Мирону. «Да брось! В тот же момент мог начаться кипиш. Зачем ждать всю ночь перед тем, как назначить общее собрание?» Ответил Мирон. «Скорее надо опасаться новостей с земли, в которых мы оба могли засветиться». От слов товарища легче не стало. Меня затрясло. Недосып сказывался как на внешнем виде, так и на самочувствии. Пот прорывался наружу, заставляя чувствовать неуверенность. Руки трясло, а голова немного кружилась. Лучше бы мы не ложились на эти полтора часа, признался я, пытаясь хоть как-то приложить волосы. Отражение в облегченных алюминиевых дверях зала привело меня в ужас. Серые мешки и опухшее лицо могли говорить не только о недосыпе, но и о перегрузках. Тогда мы точно не избежим подозрений. В зале царила суетливая атмосфера. Люди перемещались, собираясь в несколько рядов. В центре стоял капитан. Мы юркнули в самый дальний ряд, когда заметили камеру на штативе. «Общее фото для сайта», – прокомментировал Мирон. «Давай быстрее, встанем подальше». Наш вид и так служил хорошей маскировкой, но я все же не хотел спорить с соседом. Никто не догадывался, что мы телепортируемся, и уж точно не заметил, что по баде расхаживала женщина с земли. Только мы выдохнули после собрания и хотели удалиться, как капитан остановил Мирона и позвал его с собой для обсуждения других снимков. Вспомнив наш разговор, я держал кулаки за то, чтобы капитан передумал и не стал фотографироваться с Мироном для странички. Такая фотосессия означала бы, что на землю могу возвращаться только я один и лишала нас всей подстраховки. В комнате была полная разруха. Вещи разбросаны по полу, матрасы перевернуты, ящики стола и комодов раскрыты. Боль в висках накатила от мысли, что нам устроили обыск. Кто-то перекопал все и, возможно, нашел камень и другие запрещенные вещи. От этой мысли стало не по себе. Озноб сковал мышцы. С трудом я заставил себя быстро привести в порядок комоды и бросился под кровать Мирона. Мысль, что там кто-то мог прятаться, не оставляла меня но под кроватью оказалось пусто. Также не оказалось там коробки соседа. Все, что было внутри, кто-то унес с собой. В панике я раскладывал по местам раскиданную одежду и предметы быта, пока не вернулся сосед. Он не предполагал о произошедшем и был в хорошем настроении, пока я не начал рассказ. Комнату перерыли. Твою коробку под кроватью стащили. «Что?» – закричал Мирон и ринулся в свое укрытие. «Там был мой телефон!» «И мой!» — воскликнул я, объясняя масштаб трагедии. — И камень. Его тоже нигде нет. Сосед схватил стул и придвинул его к вентиляции. Словно по волшебству он достал завернутый в футболку камень и мой смартфон. — Вот, я убрал с утра, пока ты был в туалете, — произнес сосед. При виде метеорита от сердца отлегло. Кто мог устроить нам такое? Тот, кто подозревает нас все время. Думаешь, дело рук Олега? Я не сомневаюсь в этом. Осталось раздобыть доказательства, – уверенно сказал Мирон и взял мой телефон в руки. Хочешь обнулить телефон дистанционно? Нет, хочу найти утренний снимок на сайте и вычислить того, кто мог так поступить. Сомнений в том, что Олег организовал нам подобную подставу, почти не оставалось. Твой телефон могли украсть с целью шантажа или для того, чтобы взломать его. Так может, все-таки удалишь всю информацию? Не успокаивался я от мысли, что все данные могут быть раскрыты. Нет, это только привлечет внимание. Сейчас умник думает о том, что украл единственное нелегальное устройство. Если я заблокирую кошелек или сделаю что-то, он узнает о существовании еще одного. Нам это не нужно, уверенно сказал Мирон и настрочил сообщение Алексу. Наш друг с земли предупрежден, что мне нельзя писать некоторое время. Все остальное похититель не прочтет, потому что не знает пароля. Просто подождем. В конце концов, нам удалось уберечь камень. На сайте фотографии еще не появилось. Мы оба обновляли страницу в ожидании разгадки, кто мог устроить погром в нашей комнате. Олег видел нас с Лизой, когда я поцеловал ее. Когда ты ее поцеловал? Искренне удивился я. Когда ты неожиданно появился в комнате? Я растерялся и... Сосед явно не договаривал. На его лице было заметно волнение, а слова выходили обрывистые. На экране смартфона после очередного обновления страницы появилась долгожданная фотография. Среди всех присутствующих Олег стоял во втором ряду. «Но кто тогда этот вор? И что ему от нас надо?» – возмущенно сказал Мирон. «Мысль о том, что у нас появился враг серьезнее, чем молодой куратор, не оставляла шанса на благополучный исход. Сосед достал из кармана блокнот и демонстративно рухнул с ним на кровать. «Хорошо, что я взял это на собрание». Вор бы обрадовался такому списку вопросов, раскрывающему нас. Я взял блокнот и прочел содержимое. Вопросы. Первый. Почему перемещение происходит в разные точки Земли? Второй. Что будет, если коснуться метеорита в открытом космосе? Третий. Будут ли работать перемещения на другом корабле? Четвертый. Играет роль Луна в этой цепочке? Пятый. Как достать еще один метеорит? Если бы это увидел космонавт, то непременно догадался бы, куда ведет дело и чем занимаются стажеры на лунной станции. Мирон встал, взял блокнот и принял сорвать страницу на мелкие кусочки. Когда куски перестали помещаться в руку, он проследовал в ванную и, закрыв слив нашей маленькой раковины, бросил внутрь бумажки и набрал воду. В дверь постучали. Оставив Мирона наедине с мокнущей бумагой, я открыл дверь и увидел Лизу позвать Мирона? Я за тобой, произнесла Лиза и направилась вперед по коридору. Настроение куратора не сулило ничего хорошего.